Понедельник, 7 июля, 21 час 55 минут. «Вам надо сейчас понять две вещи», — сказала женщина из Майбаха. «Первое. Все вы попали сюда случайно. Обслуживать такие объекты могут только специалисты, это не вы. Не обольщайтесь. Здесь не надо водить автобус и штукатурить стены. Там, снаружи, 500 человек, и вот среди них такие специалисты есть. А у вас задача одна — Сделать так, чтобы мы успели их найти и безопасно переправить сюда. Так что запомните крепко. Вы своё место здесь, пока ничем не заслужили. Вам просто повезло. Не справитесь, и вы здесь не нужны. Это ясно. Девятерых ополченцев, бывших ещё недавно спасательной экспедицией, такое резкое понижение в статусе в эту минуту даже не особенно задело. Они молча жадно дышали и глазели по сторонам. Полубезумная байка, в которую никто из них до конца не верил, оказалась правдой, и это надо было сначала переварить. Только передышки женщина в синем не позволила им никакой. И даже больше того. Смотрела теперь так, будто бы не сама их недавно еще сюда притащила. Да что там, считай, затолкала. А это они напросились и стали теперь обязаны ей и одновременно неприятны, как бывают неприятные лишние рты за столом и незваные дальние родственники. И второе. Продолжала она тем временем и после завела совсем уже грозную речь, из которой следовало в том числе, что место свое им придется не только заслужить, но и защищать, причем в смысле самым прямом, с оружием в руках. Что ради общего будущего придется пойти на жертвы, и если отдан будет приказ стрелять, то придется стрелять, не сомневаясь и не задавая вопросов. И что всякий, кто на эти высокие жертвы пойти не готов, может сразу, сию минуту, отправляться обратно за дверь, в духоту и зловоние, драться за польские консервы. А на случай, если кому-то придет вдруг в голову воспользоваться оружием для другого, устроить, к примеру, переворот и трудных приказов не выполнять, им стоит иметь в виду, что протоколы активации засекречены, а без них ни воду, ни еду, ни воздух просто так не получить. Никому. Так что вредные идеи любого рода следует оставить раз и навсегда. Это ясно? И прежде чем они успели понять, ясно им или нет, большая женщина в синем повернулась спиной, прошла через тесный тамбург следующей двери и опять подставила лицо куда-то в самую ее середину. «Пидорасы!» сказала дверь раздраженным старческим голосом. «Гандоны сраные! Разогнать вас нахуй!» Однако после все-таки отъехала в сторону с тем же легким шипением, что и первое. Хлынул оттуда ослепительно яркий свет, от которого заболели глаза, и пахнуло озоном, как после грозы, когда выходишь из темного кинозала. Женщина из Маймаха схватила зареванную девчонку в джинсах за плечо, толкнула перед собой сверкающий проем и шагнула следом. За ними поспешил толстяк в кожаном плаще, но у входа запнулся и, прежде чем войти, потной лапой одернул плащ и пригладил волосы. Лапа заметно дрожала. Ополченцы, полупьянные от кислорода и свалившиеся на них неожиданные и страшной задачи, потянулись было вдогонку. «Куда?» — сказал бледный в мятом костюме, три часа назад застреливший таксиста из-за и хозяйку Ниссана с цветами на платье, и встал на пороге. Голос у него был тихий и мертвый. — Сидеть!